Когда на другое утро они отправились за ягодами, Рабат поехал с ними. Он держался рядом с Таитой. Дорога оказалась легкой, и у них была возможность поговорить. Через несколько часов Талас привел их в рощу огромных диких смоковниц, вытянувшихся вдоль берега реки и уходящих глубоко в ущелье. Деревья были оплетены лианами, На которых росло множество мелких лилово-черных ягод. Талас и три человека, которых он взял из крепости, забрались на деревья. У каждого на шее висел мешок, в этот мешок они складывали ягоды. Когда они спустились, руки у них полиловели. Ягоды издавали острый гнилостный запах. Фен предложила горсть ягод вихрю, но же ребенок отказался. Дымка отнеслась к подношению столь же презрительно. «Конечно, это им не по вкусу, но если смешать ягоды с мукой из дуры и испечь лепешки, они будут есть», — сказал Талас. Он разжег костер и положил в огонь плоские речные камни. Пока они нагревались, Талас показал, как измельчать ягоды и смешивать с мукой. «Очень важны пропорции. Одна часть ягод — на 5 частей муки. Если положить больше ягод, лошади откажутся есть или у них начнется сильный понос, объяснил он. Когда камни раскалились, он испек на них твердые лепешки, отложил, чтобы остывали, и начал новую партию. Лепешки могут храниться много месяцев и не испортиться даже в самых плохих условиях. Лошади будут их есть, «Даже когда они покроются зеленой плесенью!» Фен взяла одну лепешку и обожгла пальцы. Она перебрасывала лепешку с руки на руку, пока та не остыла, потом протянула ее дымки. Лошадь принюхалась, раздувая ноздри. Затем взяла лепешку в зубы и покосилась на Таиту. «Давай, глупая тварь!» — строго сказал он. «Ешь! Это тебе полезно!» Дымка принялась хрустеть лепешкой. Несколько крошек выпало у нее изо рта, но остальное она проглотила и опустила голову, чтобы подобрать упавшие на траву крошки. Вихрь с любопытством наблюдал за ней. Когда Фен дала лепешку и ему, он съел ее с аппетитом и подтолкнул Фен мордой, требуя еще. «Сколько ты им давал?» — спросил Таита. «Я это проверял на опыте», — ответил Талас. «При первых признаках заболевания давай ежедневно по пять лепешек, пока симптомы не исчезнут. Но и после этого много дней нужно кормить их лепешками». «А как называются эти ягоды?» Талас пожал плечами. «У отца есть для них какое-то диковинное название, но я и не подумал назвать их по-египетски». Тогда я назову их ягодами Таласа, объявила Фен, и Талас благодарно улыбнулся. На следующий день Таита и Фен вернулись в рощу с шафаром, четырьмя воинами и всем необходимым для приготовления большого количества лепешек. Посередине рощи на поляне, выходящей на пересохшее русло Нила, разбили лагерь. В нем они провели 10 дней наполнив лепешками двадцать больших мешков. А когда вернулись с лиловыми руками и десятью вьючными мулами с грузом лепешек, обнаружили, что Мирену и воинам не терпится двинуться в путь. Когда прощались с Рабатом, тот печально сказал Таите. «Вероятно, мы никогда больше не встретимся в этой жизни, маг, но для меня было большой честью оказать тебе небольшую услугу. А я благодарен за твою помощь и общество. Об этом узнает сам фараон, — пообещал Таита. Они снова двинулись на юг к холмам, похожим на груди женщины, и к земле мух. Их вел Талас. В крепости Адари люди и животные хорошо отдохнули и теперь передвигались быстро. Таита приказал охотникам сохранять хвосты добытой дичи. Он показал, как снимать с животных шкуру, срезать плоть, засаливать и высушивать на воздухе. А пока хвосты сушились, воины делали резные деревянные рукояти и вставляли их вместо удаленных косточек. Наконец Таитов взмахнул одним из готовых хлыстов и сказал, «Скоро вы скажете за них спасибо. Вероятно, это единственное оружие против мух». На двенадцатый день после выхода из крепости Адари они, как обычно, выступили очень рано. Вскоре после полудня, как и предсказывал Талас, на горизонте показались два сосканила груди девственницы. «Дальше не идем. Прикажи остановиться», — крикнул Таита Мирену. Он еще до выхода из крепости решил, что не будет рабски следовать указаниям Таласа. Дымка и вихрь давно получали порции лепешек, и Таита надеялся, что в их крови довольно лекарство, чтобы они не заболели после первых укусов. В последний вечер, перед вступлением в землю мух, он вместе с Фен отправился туда, где были привязаны лошади. Увидев их издали, дымка заржала. Таита потер ей лоб и почесал за ушами. Потом скормил лепешку Таласа. Фен то же самое проделала с вихрем. Теперь лепешки нравились лошадям, они ели их с аппетитом. Талас следил за ними из тени. Но вот он подошел и почтительно поклонился. — Значит, ты берешь с собой кобылу и жеребенка? — спросил он. — Я бы не перенес, если бы они остались, — ответил Таита. Талас вздохнул. — Понимаю, маг. Наверное, я поступил бы так же, потому что полюбил их. Буду молиться Гору и Исиди, чтобы они уцелели. Спасибо, Талас. Я уверен, мы вернемся». На следующее утро они расстались. Талас не мог вести их дальше и вернулся в крепость Адари. Наконта пошел вперед, выбирая дорогу. Мирен с тремя небольшими отрядами двигался за ним. Дальше на дымке и вихре следовали Таита и Фен. С ними табуном шли 18 просоленных лошадей, колонну замыкал Шабака с четвертым небольшим отрядом. Вечером разбили у подножия холмов лагерь. За ужином слышали за холмами рев двух охотящихся львиных прайдов. Угрожающий звук. Таита и Мирен проверили, крепко ли привязаны лошади, Но львы не приближались, постепенный хрев отдалился, и на лагерь опустилась спокойная ночь. На следующее утро, пока колонна готовилась к выходу, Таита и Фен накормили лошадей лепешками таласа, потом сели верхом и проехали между двумя холмами. Таита едва успел расслабиться, подладившись под шаг лошади, как вдруг выпрямился и посмотрел на шею дымки. Над кремовой шкурой около гривы повисло крупное темное насекомое. Таита осторожно занес правую руку и ждал. Насекомое уселось, выпустило длинный черный хоботок и начало искать под шкурой кобылы кровеносный сосуд. Как только муха погрузила хоботок, Таита накрыл ее ладонью, муха жужжала, пытаясь высвободиться, Но он сильнее прижал ее и раздавил голову и жесткое тельце. Потом взял двумя пальцами и показал фен. «Вот муха, которую туземцы называют ЦЦ. Это первая, но их будет больше», — предсказал он. И тотчас еще одна муха села ему на шею и вонзила хоботок в мягкую кожу за ухом. Таита поморщился и смахнул ее. И хотя он ударил ее сильно... Муха улетела, как ни в чем не бывало. «Достать хлысты!» — приказал Мирен, и вскоре все нещадно хлистали себя и лошадей, словно бичуя, пытаясь отогнать жалищий рой. Дни превратились в пытку. Мухи сжалили непрерывно. Они становились наиболее назойливыми в жаркое время дня, но продолжали нападать и при свете луны и звезд, сводя с ума людей и лошадей. Лошади непрерывно хлистали хвостами по бокам и заду. Они махали головами и морщили шкуру, пытаясь избавиться от мух, которые заползали им в глаза и уши. Лица людей распухли, напоминая нелепые алые плоды. Глаза заплыли и превратились в щелки. Укусы нестерпимо зудели. От расчесывания за ушами образовывались незаживающие раны. По ночам разводили дымовые костры из сушеного слоновьего помета и, кашля и задыхаясь, теснились вокруг них. Но стоило отойти на свежий воздух, как мухи вновь накидывались на жертву, впиваясь жалами. У них был такой прочный панцирь, что удар ладонью не причинял им вреда. Даже сбитые на землю, они тут же поднимались и впивались в другую незащищенную часть тела. Единственным действенным оружием оказались хлысты. Удар хлыста не убивал муху, но она запутывалась лапками и крыльями в длинном волосе конского хвоста, и тогда ее можно было раздавить пальцами.